Глава седьмая. Алексей Сотников. Форейтер прогресса и поступательного движения. Лоси нам крепко помогли. Три дня повара выжимали из них калории, и это дало мне столь необходимую дельту в грузе. Правда, в первый день работы сталкеров известие о добыче чуть-чуть опоздало, и я уже взял 20 килл мороженой баранины для плова. Был день бешеного узбека. Наелись все от пуза, как положено, ходили с жирными губами. Позавчера прошли те три дня, за которые я обещал своему населению изменить мир. И мир изменился. Изменились лица людей. Они поверили мне и друг другу. Однако сложности и сюрпризы валились как из ведра. У меня же четыре дня сплошных совещаний. Начальники мои стонут. Я в привычном режиме. «А вы что думали? Все эти высмеиваемые острословами брифинги никому не нужны, что и без них прожить гораздо?» «Не гораздо, не обманывайтесь сами и не вводите в блуд других!» План – делу голова. Даже ленивые аглицкие лорды каждый вечер собирались по клубам не столько трубку-другую перекурить, сколько согласовать свое коллективное элитное безделье. В тот день, проводив разведку в первый рейд, бюроев с Гонтой заявились ко мне наседать и принялись требовать с меня вооружения. Легкое, тяжелое, оперативно-тактическое и стратегическое наступательное в объемах приграничного военного округа. Среди прочего было сказано, винтовки с оптикой даешь, наганы не годятся, гладкая не для армии, мы не охотники, СКС рулит, без пулемета замок не закрыть, ПТР, СКС, самозарядный карабин Симонова, ПТР, противотанковое ружье. Моща и много прочего сугубо конструктивного. И патронов с полтонны для огневой подготовки. Военные, похоже, остыв от первых горячечных часов, прочно уселись на небесах и спускаться на землю не собирались. На тот момент армия у нас выглядела так. Бероев создал три взвода по шесть бойцов с летехами во главе. В случае мобилизации каждому комзводу придавалось отделение гражданских из пяти человек, необученных или слабо обученных, куда в качестве усиления уходил сам командир. И это все наши воинские ресурсы. Взводы на службе посменно. Ежедневно один взвод уходил в караул. Двое часовых на стенах. Два в отдыхающей смене. Два в бодрствующей. Разводящих нет. Лейтенант Ночкар проверяющим. Таким образом, каждую ночь на охране шесть человек, включая оперативного дежурного. Другой взвод заступает в маневренную группу и занимается боевой подготовкой, для чего Гонта с прапором намерены незамедлительно создать стрельбище. И что меня особо умилило, тактическое поле. Третий взвод по возможности отдыхает и выполняет хозработы по заявкам служб. Другого выхода нет. Шериф уже почти определил себе двух добровольных помощников и не роптал. Уксусников подыскал помещение рядом с чудесным средневековым обезьянником кутузка-наручники ТТ. Что еще нужно для счастья полицейскому? Мотоцикл с коляской попросил. И это, кстати, вполне выполнимая задача, если окно возникнет. Сталкеры в поисках. И их не трогаем. Разведчики себя всегда оправдывают. Однако это тоже боевая единица, причем очень слаженная. Вот и все наши силовые возможности, с учетом того, что во взводах нет огнестрельного оружия. Одни ножики, хоть зарежься. Поэтому я пригласил армейцев к себе на 12.00 сидеть в гостиной для оперативного принятия решений. С этой же целью решил оружием во время сеансов заниматься в последнюю очередь, так как именно в этом разделе уже есть и маячат очередные непонятки и ограничения. Вот и сидели они, ждали. Но тут начался интенсивный радиообмен по первым находкам сталкеров. Все засуетились, и я их выгнал к чертям собачьим, чтобы сосредоточиться на заявках. Их поступило с избытком. Позже все службы замка уже привыкли к моим ножницам. В первый же раз постарались высказать мне все, что они думают о сатрапе-дилетанте. Я улыбался, но поступал жестоко, экономя на всем, что считал недостойным маленькой тележке смотрящих. Например, сразу зарезал медикам стойки для капельниц. «Есть кузнец, есть слесарь. Подобные заявки направляйте им. Пусть вояют. Ну и что, что не наладил? Вот и пинайте главного инженера. Пусть налаживает производство». «С кузнецом вообще пришлось повозиться». Вечером, помню, ввалились ко мне Бероев с Лагутиной и главный инженер. Шлепнулись на стулья, сами красные, злые. Это они так с кузнецом пообщались. Здоровенный бородач заявился к ним и в безупречно грубой форме, по-кузнецовски так, потребовал, чтобы ему не морочили голову всякой хренью, а разрешили с женой постоянно жить прямо в кузне. Работа навалом, заказов по горло, все и все требуют. «Ну и что?» Я вам тут зачем нужен? недовольно спросил у визитеров. Или вы имеете что-то против его жены? Сифилис у нее, что ли? Жена у него та еще особо, она сама кузнец, еще неизвестно, кто там главнее, так что против нее особо не попрешь, просветила меня Лагутина. А проблема была в том, что сама кузня находится за периметром, вне стен замка то самое хозяйство к северу от нас, что мы ошибочно приняли за полевой складишок с дефицитной техникой. «Зона вокруг замка пока не открыта, свободный выход запрещен. Как они там будут жить? Сожрут, они и пискнуть не смогут», — решительно рубил Бероев. «Оружия у меня для него просто нет, сами знаете, и отдельной охраны у меня для них нет». «Значит, зону пора открывать», — невозмутимо сказал я. «Давно пора. Судя по тому, что вы мне про эту семейку рассказали, их так просто не сожрешь. Строение крепкое, мини-крепость». Внутри кипит огневое дело, грохот и искры. Да никто их не сожрет, не надо ничего с охраной мудрить. Сами охраняться будут. А вот нам пора бы уже выбираться из стенет. И резко, повторяюсь, резко расширять селитебную территорию. Я подошел к тумбочке и достал ногам, оставленный для себя. Бери и отдай ему. Потом еще подкинем гладкого и рацию. Отработай взаимодействие со стеной. И сегодня же кузня должна заработать чуть ли не круглосуточно. Сегодня же, все слышали? — А вам что останется? — ошалел капитан от такого подарка. — Как это можно жить без оружия? — читалось в его глазах. — А у меня вот, ПМ есть трофейный. И то, это же личное оружие для решения личных проблем. Жену застрелить, ее любовника, свою любовницу, самому застрелиться. Все, идите работать. «Я вот только что зарезал в заявке товарища Зенгер стойки для капельниц, и завтра ей непременно сообщу, что вы держите бедного кузнеца за фалды и не даете ему эти стойки сковать. Последствия, представляете?» Вылетели они от меня еще более красные и злые. Так и обустраивались. Итак, в день второй по новому календарю, когда ко мне пришло дополнительное понимание происходящего, и отпустил своих джигитов на стрелковый минимум и начал сеанс в одиночестве, спора шлепая по отработанному списку. Провиант. Опять мука, дрожжи, опять сливочное масло, сублиматы. Сок детям, кефир им же, сухофрукты, рыбий жир, сухая колбаса, сплошные калории, специи, витамины растворимые, пармезан родной, то есть из самой что ни на есть пармы, Жир животный так, оливкового масла мне марку поменяли, но им виднее. Крупы, баранина алтайское мороженое, много. И так далее, далее, далее. Одежда, белье женское прежде всего, и остальное по розовому списку. С женщинами не ссорился даже Гитлер. Трансивер по заявке радиста, провода. Это хорошо, что его инструментарий легок, от медиков целый медмаркет. Неужели столько топоров надо? Спиннинги? А, и правильно, надо пробовать. Каталоги и справочники от деталей машин Машковского до астрономического БЭС. Большой энциклопедический словарь. И пошло, и пошло. В целом я справился быстро и без большой потери нервных клеток. Не то, что в первый раз. Как подсознательно и ожидалось, затык вышел при работе с оружием. Оказалось бы все просто вояки все расписали и подогнали под лимит веса сначала я чтобы не упустить мелочевки за железными стреляющими товарами прописал кобуры к тт сверяясь с бумажкой что дал мне гонта штатные он забраковал неудобно вытаскивать ему видите потом проверил тт заказ военных нет на складе Хм, старая песня для проверки набрал наган опять жизнерадостная добери да ты их хоть на дивизию чего спрашиваешь Тут я вспомнил и проверил номенклатуру патронов. Любые НАТИ, вне зависимости от года начала производства и страны. Это очень хорошо. Опять вспомнил и взял немного маслят под свой ПМ. Но когда я ввел надпись «Винтовки и карабины нарезные», готовясь осчастливить армейцев, то получил следующее. «Винтовки и карабины нарезные. Позиция недоступна. Перейдите к другой позиции». Сначала я вообще ничего не понял. Пропустил, так сказать, удар. Гроги. Потом передохнул. Отметил бег времени. Набрал следующее. «Пистолеты, пулеметы, автоматы». Подумал и добавил в строку «штурмовые винтовки». Вдруг у них в прайсе так внесено. «Ввел». Но ответная надпись не изменилась. Лишь мигнула, обновляясь. «Приехали». «Пулеметы». «Хрен». Постепенно я начал осознавать, что происходит и в чем причина отказа. Наверное, подозревал, что нечто подобное произойдет. Это я сейчас говорю степенно. А тогда мозг работал шустро, в кипящем режиме. Быстренько все соображалось. Схватил рацию, жмяк-жмяк. «Бероев, бери прапорщика и срочно ко мне». За то, что я категорически не выполняю правила радиообмена, общаясь с респондентами, словно по коммутатору, мне уже выговаривали. Дело в том, что связь нужна мне в моменты аварийные. Обычно же стараюсь работать через посыльных, чтобы вопрос вовсе не возникал в эфире. Нет привычки к жаргону этому с его красивыми «принял-понял», «Роджер», «СК-88». Приведены разного стиля и значения кодовые фразы радиообмена, принятые в РФ и прочими условностями. И нет желания привыкать. Мне не до игр. Всем, кто меня слышит, здесь сотников. Найти Бероева с Гонтой. И ко мне, быстрее молния. Если это так, то что делать? Где спецы? Почему опять в самый критический момент их тут нет? Гулко хлопнули двери. Вбежали оба. Я вышел в гостиную, глянул на остаток десять минут. «Слушайте, братцы...» «Тут такое дело. Итак, я сам волновался, рассказывая, торопился, стараясь в то же время сделать все, чтобы они поняли сразу и прониклись, и одновременно искал выход. Судя по всему, товарищи офицеры, ни винтовок, ни карабинов, ни автоматов. Да вообще ничего, кроме наганов. Падлы смотрящие нам не дадут. Может быть, не будут давать никогда». Нас прямо ставят в определенные раковые условия, где мы должны выкручиваться сами. Это тестирование, это отбор и проверка на прочность, вшивость и все остальное, что вы себе представите. Уверен, меня точно так же обломают по экзотическим альтернативам типа ружей пневматических сверхкрупного калибра и пулик к ним типа hollow point курары Даже пробовать не хочется». Ничего личного и никакой зловредности. Налицо испытания с большой буквы. Ничего другого я предположить не могу. Не верю, что суперсклад опустел. Сможете, предложите иное. Сейчас у нас нет времени обдумывать все детально. Потому отвечайте быстро. Принимайте решение. Вам воевать. Я перевел дыхание, посмотрел на мужиков. Опытные вояки выглядели растерянно как дети которым вместо похода в детский мир предложили поход в Мавзолей. что мы имеем с гуся на выходе имеем нелюбимые вами револьверы наган в неограниченном количестве говорите быстро вооружаем взвода сейчас же или нет военные смотрели друг на друга нет никакой гарантии что они всякий огнестрел не прихлопнут прямо завтра помог им я хотя и это не факт, Руслан Владимирович, Григорий Михайлович, да, мы повисли, или нас подвесили. Но решать вопрос надо сейчас же, время идет, жду. Берем, тяжело хлопнул по столу Гонта. Так, Руслан? Так, кивнул Бероев. Что ж, Гриша, будем осваивать меткую и скорую стрельбу из револьвера. Патрона к ним не забудь, Александрович, много надо будет. Спасибо, ребята, можете идти, присылайте носильщиков, облегченно сказал я. Пошел я закрывать заявку. В операционной, уже не сомневаясь, прописал 18 револьверов Тинс и 16,2 килограмма списано. Теперь патронов к ним, вроде все. Теперь у замка есть хоть какие, но действительно вооруженные силы. Ковбойские. А что, может, по два револьвера на бойца надо, раз винтовок не дают? Осталось нажать главный тынц. Список готов, заявка сверстана, все согласовано со смотрящими. И тут меня прибило на противоречивое. На национальную идею, если хотите. Я отчетливо представил, как сейчас, точно так же, как таежный самодур Лешка Сотников, Сидит у себя в аккуратненьком прилизанном анклаве какой-то пузатый немец и дисциплинированно жмет главную кнопку. Все уже согласовано со смотрящими. Все Немчура сделала по инструкциям, по плану, согласно полученной сверху разнарядке. Теперь подставляет голову «погладьте». И лицо у него в этот момент формируется такое значительное, такое доблевоты дисциплинированное, надежное. Германец Хренли. «Но я-то, что тут на поводу плетусь, как першерон? Русские мы люди или нет? Где противоречивая наша удаль и непредсказуемые медвежьи решения? Где загадочная русская душа?» Две минуты до старта. «Ввожу. Возврат к группам. Выберите группу. Оружие огнестрельное нарезное». Замигала галочка приглашения к вводу. Я спокойно, ничуть не сомневаясь и не комплексуя, набрал слово пулемет ручной. Пулемет ЭДП, пулемет Дегтярева пехотный состоял на вооружении Красной Армии с 1927 года. Доступно, шесть штук! Уточните позицию. От! Что, машина? Зачла нестандарт! Одобряешь такое! Тестируешь? Сбой в рутине, бонус смелом! То-то же, знай наших! Тут тебе не немецко-фашистские красноармейцы. Скоро я еще тебя удивлю, гадский агрегат. Есть мысли у Сотникова, есть. Не таких начальников обтрепывали до стова на подготовке к зимнему сезону. Теперь только вычислить бы, за что может получить бонус немец? Что я так привязался к еще не обнаруженным германцам? Когда много позже я поделился с мужиками мыслями того момента, Гонта, выслушав меня, заявил... Наверное, общее боевое богатое прошлое у нас в кровях. Объединиться бы с ними в союз. И эта земля наша. На что Дугин заметил. Да. Но нас где-то караулят украинцы. Давненько что-то не лаялись. Выбрал ДПМ. пулемет Дегтярева, пехотный модернизированный применялся вплоть до 1960-х годов в основном в странах Варшавского договора. По заветам вояк. Да я и сам бы смекнул, ничего тут хитрого нет. Ясно, что модернизированный по опыту реальных боев агрегат будет получше. Каждый весит под 11 кил. И пёс ним зато солидно. А то задистрофеют с пистолетиками-то. Дайте шесть. И плоских дисковых магазинов по четыре блина на тарелочку. И патронов четыре цинков пакеты с ручкой. Последние секунды тикли мигали а я совершенно спокойно, не мурашика, удалял святые, продуктовые и прочие важные позиции, пока не вложился в лимит веса. Что и как я буду говорить людям, не знаю. На сегодня еда вроде еще есть, но уже в обрез и очень скудно. Но я просто почувствовал. Это случай. Он не повторится. Мне скажут знаменитое «пулемет я вам не дам». «Не позволят мне больше так зажечь». Это реально одноразовая зажигалка. И потому упускать этого случая я не собирался. Пушки вместо масла, так я себе сказал в тот момент. Но я высеку всякого, кто попробует сказать мне это же в любой другой день и в другой ситуации. Вот, выходи, Сотников. Мужики никуда не ушли. Мало того, тут целый парад на лестнице стоит комзвода со своими предвкушающими бойцами. Как же? Столько револьверов с патронами предстоит уволочь. Я молча сел на неприкосновенную командорскую кушетку и без всякого выражения тупо стал смотреть на военспецов. «Шесть пулеметов, мать его! Сотников, ты лучший! Шесть пулеметов закроют замок вполне качественно для текущего этапа развития. А там мы будем посмотреть». Там и вы еще посмотрите, как мы не умеем играть в шашки. Интересно, как они их распределят, подумалось мне просто, для расслабления. Три по взводам, четвертый Бероев предсказуемо повесит в дежурке. Он там, похоже, схрон сооружает. А еще два куда? Сигнал окончания. По полу опять загремело свалившееся с панели железо. Вытаскивайте боекомплект. — А можно зайти? — насторожился прапор. Нас там не транклюкирует, в евнухи не облучит. Отставьте офицер, вы же не собираетесь жить вечно. Вперед на мины. Мужики зашли вдвоем, завозились. Так, ага, ага. Это что, Михалыч? Мы что пили? Руслан, что я вижу? Да поднимись мой член. Машина, да сколько единиц? Еще один сбоку повис за панелью. «Живем!» Прапор выскочил раненым медведем. В каждой руке по пулемету с нашлепками дисков держит их так, словно это не железки весом под 11 килограммов каждая, а совковые ленинградские гитары, размер средней подъездной береза. Сунув драгоценности в руки бойцам, Гонта подскочил ко мне, крепко обнял и радостно заорал. «Капитан!» «Мне нужен противник в пределах дальности! Пусти подрацу!» Классика управления, кстати. Приуныли, получили, забегали с флагами. События недели, которая, впрочем, еще не закончилась, итоги рейда сталкеров. Их встречали почти всем замком. Раненного разведчика Шамиля сразу же забрали медики, окружили и спеленали. Кстати, больного до сих пор не выпускают, подозреваю, обкатывают на нем практику работы на новом месте. Доброхота мне уже доложили, что Демченко на следующий же день занес врачам какой-то сверток, явно для смазки процесса лечебы. Это нормально, да и медикам приятно и привычно. Сталкеры у нас постепенно превращаются в элиту, наверняка уже обзавелись собственными загашниками, и это тоже нормально, но поговорить нужно предостеречь парней, чтобы нюха не теряли. Захваченный, именно так доложил наш Комсталк, поселковый магазинчик, само название которого подразумевает скромное торговое заведение, всю свою тихую жизнь, завидующая городскому супермаркету, нам представился настоящей мегой. После короткого совета решили возить всю ночь. Так и сделали. Демченко с Луневым на Шниве, иман группа на газоне, во главе с Гонтой, первым рейсом умчались почти сразу. Начали возить. Всего вышло более 16 тонн грузов, включая оборудование, хотя большую его часть пока оставили. Успели за ночь. Хорошо, что для автотранспорта это вообще не плечо. Добро в отправной точке до последнего момента караулил весьма приметный хлопчик из разведки, в помощь которому Бероев выделил двух бойцов. Демченко сразу совсем отдал капитану две помпы, разжившись тремя АКМ, которыми он и не мыслил делиться, как и уступать кому-либо джип. Я не мог и не хотел его заставлять. Кому, как не разведке, нужна подобная машина. Как и автоматы, если смотреть не по перспективам, а по факту событий. По поводу захваченных у бандитов стволов. Берой взгон -ты, конечно же, стерли зубы. Григорий выпрашивал хотя бы один калаш, красочно рассказывал о трудностях воинской службы, мотивировал грядущим, убеждая разведчика как только мог. Демченко не сдавался, обещая гонте и вам добудем», чем только приводил прапора в ярость. Однако картина резко изменилась, когда у прапора в оружейке на входном контроле оказались шесть только что полученных дегтярей. Теперь уже Демченко выпрашивал у Гонты один агрегат на группу, практически точно так же заливая ему о трудностях, взаимовыручки и будущем дележи дефицитами. Бероев, насколько я знаю, был против такого обмена, но последнее слово в области вооружений оставалось за Григорием Михайловичем, по этой части его авторитет в замке не оспаривается никем. И Гонта оказался лучшим дипломатом, чем воевода, Хотя оружейное мужское вожделение тут все же имело место, не сомневаюсь. Он согласился. Друга Гонта убедил фразой. — Руслан, ты прости, конечно, за транжирство, но с АКМ у меня в руках мангруппа получит хотя бы одного квалифицированного работника поля боя, сам знаешь. И капитан сломался. Видать, понимал, что оно воздастся. Не лишил друга удовольствия воевать в полную силу. А Демченко оказался в некоем моральном долгу, что меня лично устроило более всего. Пусть чаще вспоминает об армии. После сделки новое оружие завладело обоими. Гонта почти сразу же пришел ко мне со спецзаявкой, Какие-то пластиковые накладки, ручки, особо нежный и послушный приклад, пресловутые планки Пекатини, появляющиеся в каждом втором томе просто, и фант боевика, глушитель, прицел ночной и магазины и клипсы к ним, особые ремни, способные, если послушать спеца, сами стрелять из автомата. Знаменитой простотой и надежностью агрегат грозил превратиться в нечто из космоопера, — Слышь, Григорий Михайлович, — заметил я несколько смущенному прапорщику, разбирая каракули, — аппарат у тебя будет просто зверь. К нему осталось только гусеницы приделать, и в Чечню можно ездить. — Да я на чем только туда не ездил, командор, — улыбнулся Гонта во весь рот. — И на гусеницах могем. А по всему этому... Для кого понты, для кого книжки. А для меня просто оружейная культура, Александрович. Ему нужно... Подумал я и заявку принял. Вес небольшой, хотя вносить долго и нудно. У Демченко другие заботы. На трофейном джипе в крыше из салона имеется люк. Однако хозяин свел на нет пользу его наличия, нацепив сверху багажник. И правильно, нечего по зверю из люков палить. Ножками, ножками. Если бы я увидел в своем районе такого охотника, то искали бы его потом в Енисеи вместе с машиной. Однако наш бедный комсталк извелся на каку. Или багажник снимать, или люка не иметь. То есть не иметь и возможности эффективно работать только что выгрызенным пулеметом. Каждая опция цепко удерживалась большой пупырявой жабой. В гараже автомастерской, переделанный из конюшен, два штатных механика, наконец-то получившие в обслуживании технику, предложили вариант — Прорезать в багажнике отверстия по шаблону, укрепить стяжками. Багажник станет несколько ущербен, но вполне функционален для длинномера. И он будет. Вот теперь пилят. Болгарку по заявке я им так и не добыл, пользуются ножовкой по металлу. А сварочник с генератором у них уже свой. Ассортимент магазина много дал нашим людям в плане организации будущего бытия. А заодно промыл мозги составителям заявок. Прежде всего, в плане понимания, что же нужно селянину на самом деле. Это мы только учимся выбирать правильно. Снабженцы же и потомственные продавцы подобных торговых точек поколениями отрабатывали рациональность поставок. На прилавках преимущественно самое нужное. Иное бабушки не купят. В бывшем моем поселке ассортимент несколько другой. Не та широта местности. Здесь, например, практически не было... Сколько-то действительно теплых вещей, не говоря уже о чисто зимних. Для начала хозяйственники выяснили, что имеющийся склад для таких объемов не подходит. Схватились за метла дворников и пошли шерстить подвал. Сельхозинвентарь внушал и наталкивал. В частности, обнаружились демокуры. Сам я назначение таких предметов не определил бы. Значит, где-то неподалеку есть дикие или домашние пчелы. Нашлепка в виде магазина упала на рельеф в данном месте не случайно. Допустить, что к нам занесет какой-нибудь магазинчик из гренландского Тулея или нашей хатанги, конечно, можно, но это слишком смелая фантазия. Нет, смотрящие старались выдерживать соответствие. Продовольственный сектор скрупулезно выпотрошенных прилавков – чрезвычайно возбудил Эльвиру Инокентьевну, нашу заведующую пищеблоком, до такой степени, что женщине пришлось оказывать медицинскую помощь. Справились медики быстро, вскоре ее полная фигура вновь мелькала среди грузчиков. Что характерно, промышленные холодильники, как мне сказали, остались до поры в здании. Они были девственно чисты, а заморозки в виде биологической бомбы нам не подложили. Готовый, подовый, формованный хлеб и булочки зачерствели в камень. «Переработаем», — оптимистично заявила Эльвира Иннокентьевна. И «Еще и не такой перерабатывали». «А какой же?» — подумалось мне, но не спросил, не стоит нарываться. По спиртному принять решение оказалось непросто. Даже ко мне нельзя. «Разведут меня мужики, ох, разведут! Медикам? Ну-ну». Никто так не пьет, как медики, и не курит, как педагоги. Это даже дети знают. Позвал Лагутину. Елена, принимай-ка все в свою кладовку. На тебя одна надежда. Теперь мы имеем приличное количество мясных и много копеечных рыбных консервов. Понятно, почему последние здесь. Святой закусон. Много недорогих и легких кондитерских изделий. Конфет, карамели, печенья, пряников, сушек. Есть мука и крупы, последних очень много. Батюшки, а макаронных-то сколько? Одних спагетти ящиков десять. Масло растительное, в чудесном, радующем количестве. Сахар во всех видах, включая уже забытый комковой. Сиропы. Дрожжи сухие и специи, в том числе самые экзотические. Сода, уксус. Горчица сухая есть. Напрочь забыл про нее. В избытке стандартной ларьковой продукции тут тебе и сникерсы, и чупсы, и шоколадные яйца, по которым дети с ума сходят. Сигарет вполне хватит на первое время. Из молочной продукции лишь убитое химией вечное молоко в тетрапакетах и сыры. Последних немало. Кстати, даже тертый пармезан есть. Соки, газировки. Интересно, насколько оно все пропавшее? Или. Подождите-ка секундочку, остановил я начальницу, старающуюся максимально быстро снижать энтропию, пополняемого грузовиком навала возле столовой, откуда грузы расходились по разным складам. «Эльвира! Алло! Посмотрите на меня!» «Да не волнуйтесь вы так, без вас не заскладируют!» «Да, да!» А глаза там, на штабелях и картонных горках. «Да слушайте же! Даю вам очень персональное и очень важное задание!» По приемке составьте и предоставьте мне лично точнейшую сводку по всем товарам, как мы и оговаривали. Но еще там же укажите точную дату производства согласно этикеткам. Это поручите кому-нибудь отдельно и особо. Вы поняли меня? Точно поняли? Может, получится узнать дату начала Катавасия. Это для нас первый наш день здесь и был день ноль. А для других сколько длится заброс одежда на стояках висела колхозная во всех смыслах молодежь нашего анклава будет обязана обрадоваться майкам с надписями абибос рок халтурным символом зимней олимпиады изделиям страшным эстетически, но крепким носким и недорогим что впрочем уже не суть важно имелись ужасные навитый цвет похоже еще советские плащи и дождевики Позорные сборки, но сделанные из отличного ноского материала, которого сейчас и не найдешь. Одежда в основном подобрана для женщин, много белья, чулочно-носочного. Мужской ассортимент составляли в большинстве брезентовые камуфляжные и защитного цвета костюмы, резинки для рыбаков и тельняшки всех вариаций окраса полос. Порадовали советские же солдатские плащ-палатки 12 единиц. Судя по всему, их покупали редко, предпочитали привозить с дембеля. В целом, подход к ассортименту не изменился со времен появления в денежных российских деревнях, в основном на Урале и в Сибири, так называемых французских лавок, где начали продавать, кроме продовольствия, еще и галантерию, посуду и прочую полезную мелочь. Французскими лавками в старые времена называли небольшие магазины товаров широкого ассортимента, большей частью импортных, кроме того, в них можно впервые было купить готовые платья, а не заказывать у портных либо шить самому. Основной соблазн таких поселковых лавок – эксклюзив, небольшое количество дорогих кофточек и юбок для местных модниц. Тапки, как же вы нам нужны? Обуви измеримо больше, чем одежды, что радует особо. От шлепок до сапог, резиновых и кожаных. Разница объяснима. Сельские женщины и сами себе, до да домочадцам, гораздо пригоже халатик или труселя пошить. А вот обувь никто тебе не стачает. За редчайшим ныне исключением тех везучих сел, где еще есть сапожник. Ручной и механизированный инструмент, но немного. К великой радости в магазине оказалась и техника. Старый мопед Верховина, сейчас про такие уже забыли. Главный инженер мгновенно вцепился в него, как удав. Ему мотаться постоянно от нефтянки до кузни. Надеюсь, и подальше покататься придется. Сразу отогнали к механикам. Ничего, резинки поменяем, шлифонем протянем, пнем и побежит. Посреди очередной партии особо выпендривались новенький мотороллер «Муравей» с почти игрушечным кузовком, доставшийся хослужбе, и два мотоблока «Агрос» — радость агронома. Правда, механики не дали особо полюбоваться добытой техникой, сразу забирая ее под железным предлогом брыз брысь, сперва подготовить надо!» «Ширится наш гаражик!» А вот китайских великов всего три. Наверное, они плохо уходили». Людей, оставшихся без расчесок и зубных щеток, искренне радовало все выгружаемое из кузова. Недорогая посуда и канцелярия для школьников. Довольно скудное количество бытовых электроприборов и средства гигиены. Китайская парфюмерия и польская косметика. Какое просветление сошло на нас! Как же мы зажрались в том мире, сами себя заставляя под воздействием долбоящика Каждый день и месяц покупать и покупать все, что нам впаривали или подставляли под дурной взор. Дороже и дороже, престижней и ярче. И вот он, момент истины. Когда из кузова начали доставать лампы, летучие мыши, керосинки, улица взорвалась аплодисментами. Дикость? Нет. Ребятишки, это правда жизни. Очень много тканей. От дешевых и практичных цветастых ситчиков до тяжелого сукна годного на пальто или куртку, постельное белье, одеяло и целых три старые швейные машины с ручным приводом. Две современные тоже имелись, но энтузиазма пока не вызывали. Как же нужна энергия. Стемнело уже на второй ходке, и Бероев не выдержал. «Командор, отпусти! Тревожно мне что-то! Темень, движки гудят! Сам с тремя бойцами, рациями и двумя ДПМ встану у перекрестка дозором!» «Прыгнем в пустой газон и мигом там. Надо закрыть проезд хотя бы с северной стороны. Не нужны нам сейчас неожиданности. И третий взвод соберут для пешей мангруппы. Будут в замке в боевой готовности». Гонта мотался с грузовиком туда-сюда. Сталкера вдвоем возили на своей, оборачиваясь очень скоро. «Да, мы очень торопились. Ни грамма товара не должно пропасть, либо достаться другим. В сотый раз выматерился на нашу гендерную статистику». «Замку жестоко не хватает мужиков. Засылайте, сволочи!» А если гашенных ментов или бандитов, хрен знает, кто они на самом деле, начнут искать сокамерники. Если объявятся и другие претенденты. В хищном лесу битая дичь долго не лежит. Очень не хотел я его отпускать, но отпустил. Уже привык полагаться на мнение специалистов. Раз так говорит, значит опасность действительно есть». Сказать, чтобы еще и помпы взял, вдруг хищники. Посмотрел на него и не посоветовал, поняв, что буду выглядеть идиотом. — Давай, связь держи. Как уже говорил, обошлось. Такой подарок от сталкеров дал мне колоссальную нишу для тех грузов, очередь к которым подошла бы хрен знает когда, не говоря о провианте. А что бы ты все-таки сказал народу, если бы не удавшиеся операции разведки? С утра следующего, третьего дня, было запланировано расширенное совещание с докладом Демченко. Перед этим я ему сказал следующее. «Помнишь, Сергей, я тебе обещал и требовал, чтобы все отчеты о путешествиях ты предоставлял мне лично». «Обещаю, так оно и будет. Есть темы, про которые никому знать до поры не надо. Но сегодня, согласись, не тот случай. Да я понимаю, шеф, просто не люблю сцены». А ты полюби, полюби. Ты уже начальник. Разживемся мужиками. Подкину тебе еще пару звиньев. Будешь обучать и командовать. Дальше больше. Настанет время, Сережа, и ты засядешь в кабинете с окнами на реку и с цветными карандашами на столе. И станешь обводить по разведданным целые континенты и архипелаги. Эти синим, вот эти красненьким. А секретарша в короткой юбке и с черными челками в крупную клетку. «Будет низким блинным голосом предлагать тебе кофе из турочки. Или американо?» «Американо? Что я, турок?» Скептически ухмыльнулся Демченко. «Очень хорошо», — обрадовался я. «Умни себе в голову, демон. Твое первое оружие — слово, как и второе. А личный пример — на третьем месте. Сам ведь не стрелял, как я понял». «Не довелось в этот раз». «Значит, хорошо владеешь оружием». «Теперь вот о чем. Сами-то хабарнулись?» Командир сталкеров поджался. «Так не без этого. Закон войны на выживание». «Да нормально. Я не против. Все понимаю. Только вот, что я тебе скажу. Ты делай все правильно в этом вопросе. Никаких процентов я тебе устанавливать не стану. Это игра для дураков. Лучше всего будет». Если всей стаей сами моральную дельту определите. Исходя из совести и разума, что нужней, кому нужней и сколько надо. Договорились? Сталкер молча кивнул. Мало того, слушай, мой отцовский тебе наказ. То, что вы сделали там неподалеку с хрон, это к бабке не ходи. Это у тебя, извини на лбу. Но мне нужно, чтобы вы лепили не книжный схрончик для тинейджеров с шариковыми пуколками, А создавали нормальные засекреченные мини базы по аналогии с белорусскими предвоенными для перспективных партизан три штуки этим пока и ограничимся под это дело я тебе разрешу системно подтыривать вравскую добычу мало того помогу если надо будет и внешними поставками условие одно я должен достоверно знать где они находятся и что там есть без обмана прошу понимать правильно Если вы всем кагалам когда-либо не вернетесь с дальнего рейда, я должен знать место возможного укрытия. А если, и это самое главное, спаси создатель, вас всех в недобрый час нам приложат, то новые группы, случись оно так, никак не должны опять начинать с полного нуля. Ибо наши российские следы должны каменеть на этой земле, вцепляясь в новые владения намертво, а не отползать к замку при каждой неудаче. Демченко, покачивая головой, проникался, представлял. «Ну, а как ты хотел, сынку?» «Вот я тебе сказал, как мужик мужику и как руководитель руководителю. Мы поняли друг друга?» «Понял, командор, все понял. Теперь все по-серьезному будет, обещаю». Пожали руки и сели ждать остальных. Народ довольно дружно подтягивался, рассаживался вокруг стола, Места вскоре кончились. Нукеры побежали за стульями. Почему заранее не подготовили? Кому не хватило сидячих, устроились по залу. Сергей доложил всем о рейде подробно, в деталях. Потом показал вычерченную схему разведанных мест, ландшафт, высоты, расстояние по спидометру, ориентиры. После этого я предложил всем желающим выступить с мнениями и предложениями по итогам услышанного не отвлекаясь при этом на текущие производственные вопросы и все идеи, не связанные напрямую с итогами рейда. Только прошу, доступно и без узкоспециальных вывертов. Первыми выступили ребята из отделения электриков-радистов. Это после того бардака, что творился в эфире уже с первых минут рейда, нужно принять срочные меры. Еще раз проинструктируем всех по порядку и правилам эфирной связи. У этих ментов, между прочим, станция в машине стояла. А некоторые тут в прямую фамилиями и должностями кроют. С этими словами Юра строго посмотрел на меня. Дальше идем. Мы разделим диапазоны между военными и хозслужбами с запасными каналами. Военным, сталкерам и шерифу нужны нормальные носимые станции. Они эти мыльницы мощней и дальнобойней. Марки и модели мы подадим в заявке На газон автомобильную рацию нужно срочно ставить. На джипе пойдет. Нам и в диспетчерскую надо ставить стационарные станции. Всем надо поменьше говорить, побольше слушать эфир. Болтун – находка для врага. Так как энергия пока в дефиците, предлагаем протянуть между службами проводную армейскую телефонную связь старого образца. Все вы видели в кино. «Ручку покрутил и говори. Точки связи определить отдельно. Тянуть и в кузню, и на нефтянку. В принципе, тут расстояние большой роли не играет, пока во всяком случае». Потом слово взяла Зенгер. «Товарищи, медсанчасть может обеспечить разведку, как и всех остальных. Командированных. Личными наборами перевязочных средств, жгутами, но разумнее будет приобрести» или, как это у вас называется, еще и армейские аптечки. Кроме того, учитывая случившееся, мы вправе предположить, что контакты с посторонними людьми продолжатся, а контингент будет самый разнообразный. И Эпидриски будут возрастать. В этой связи я намерен провести стопроцентное комплексное вакцинирование населения, в том числе от вирусного гепатита и против столбняка. Первыми готовятся сталкеры, военные, милиция, все, кто работает за стеной. А отказы приниматься не будут, за исключением противопоказаний. Прошу начальников служб провести работу. Возможно, нам придется устраивать карантинный пункт передержки за пределами посада. Каждое выступление дебатировалось, а наш секретарь Неля тщательно фиксировала все в протокол. Главный инженер потребовал срочно вывести промышленные холодильники. Завхоз потребовала от командиров и начальников срочно предоставить ей списки с размерами одежды и обуви подчиненных. Всем все срочно. А разлюбезная наша Елена Михайловна выступила с настолько революционным предложением, что все на минуту оторопели. «В связи с тем, что мужского населения явно не хватает для выполнения их функций», — Лагутина строго посмотрела на Гонту, «прапорщик, прекратите вы не в казарме», «Я предлагаю высвободить мужиков, заместив один взвод сводным женским. У нас три швии, этого много, пока что во всяком случае. Есть резерв в клубе, в банно-прачечном, на кухне. Сейчас нет другого выхода, как разрешить женщинам служить в караульной службе. После обучения и инструктажа наши женщины вполне способны патрулировать на стенах. Невелика наука. Поправится ситуация, вернемся на свои места». Тут, конечно, пошло-поехало, да с красками. Мужики подняли такую пургу. Запахните ворот, особенно старался прапорщик. Женщины тоже наседали? К моему удивлению, идею полностью поддержала Зенгерша, заявив, что одни все военно обязанные, а она так вообще в звании капитана. «Они там на стенах на молодежь, во дворе вечерами пялятся», аргументировала врачиха, «и мечтают на закат с васильковым взором. Это и бабы сумеют». А капитан Бероев... Бероев тем временем корчил нарочито кислые рожи, кхекал, мекал, но против слова не сказал. Почуял, что именно так может сбыться его мечта о постоянных дневных мотопатрулях по ближайшим окрестностям. Плеж ими мне проел. До сей поры не получалось. Один взвод на стене, мангруппу на патрули не разобьешь, хана боевой и политической — А сход с работ бойцов не снимут, никто ему не даст. Слишком часто нужна замку мужская сила. Наконец, настало время выступать ему. Капитан достал обширную шпаргалку, все насторожились. «Руслан Владимирович, только прошу не затягивать», — предварил я. Разведка выявила ряд обстоятельств, заставляющих нас уточнить планы обороны замка что, по нашему мнению, подлежит исполнению. В караулы поступили еще два ружья, что позволит изменить порядок. Теперь заступающая смена берет ружья из пирамиды, самостоятельно заряжает и уходит меняться. Сменяющиеся уходят в дежурку, где разряжают свою пару ружей, осматривают, протирают. Эта схема позволит сохранить оружие и повысить... «Капитан, если можно без таких подробностей, всем работать надо!» — возникла Зенгерша. «Зону открыли рано, но раз уж открыли, необходимо установить порядок ношения оружия гражданскими и строго ограничить дальность выходов. Далеко, только с охраной. Необходимо установить вокруг замка и зону безопасности, Предлагаю радиус в километр. По границам установить сигнальные мины, вкопать таблички с предупреждающими надписями. «За границу выход гражданских будет воспрещен!» Все пока молчали. Капитан заглянул в шпаргалку и продолжил. «Так как, судя по докладу Демченко, у нас обнаружился реальный противник, отныне каждый посторонний человек должен восприниматься как потенциальный враг с принятием должных мер». Нужны оперативные досмотровые группы. Так, полученные пулеметы резко усилили наш оборонительный потенциал. Однако одного этого мало вследствие отсутствия наличия обученных бойцов. Так, предлагаю незамедлительно открыть курсы стрелковой подготовки гражданского состава. Кроме того, требую вменить в обязанность некоторых гражданских лиц постоянное дежурство в режиме частичной готовности с соответствующим обучением. Народ постепенно начал ворчать. «Так как наши радисты постоянно находятся в башне, предлагаю именно там обустроить пулеметную точку кругового обзора, обслуживание которой поручить именно радистам на постоянной основе. Имеющийся метательный снаряд в башне подлежит срочному освоению в тренировочных стрельбах». Но чувствую, Бероев сейчас наслушается». Предложение товарища Лагутиной заслуживает обдумывания и всестороннего изучения. Из плюсов предложенной схемы организации службы караула и перехода на четырехсменный график, я вижу возможность создания мобильных патрульных групп, курсирующих вдоль границы леса с юга и севера, а также до перекрестка. Можно и по дороге, на оперативно приемлемую дистанцию. Эти же группы в состоянии вести обследование лесов поблизости, и сплошную зачистку местности от хищников, производить своевременные аресты и досмотры. Для работы будут необходимы средства обеспечения. Про сигнальные мины я уже говорил. Нужны ракетницы. Стоит рассмотреть варианты установки на потенциально опасных направлениях минных полей и ловушек. Все, вот тут хватит. Так, встал я. Спасибо, капитан, садитесь». Берой сел на место весь недовольный. Остальные перешептываются, косятся на капитана, кто-то хихикнул. Друзья, многие ваши предложения, очевидно, нужно внедрять сразу. Другие будем рассматривать. Комендант Лагутина составит графика лимита заявок. Я же сейчас хочу сказать о другом. Однако это самое важное на сегодняшний день. Прокашлялся легонько и продолжил. Как я вижу, настроение все более тревожное, паршивое. Мы уже готовы воевать. Мы уже практически готовы поставить под ружье и, соответственно, под пуля наших женщин. Завтра придется привлекать к военному делу и вооружать наших детей. Я, кстати, двух уже почти вооружил. Это неправильный путь. Это дорога в никуда, тупик. С таким подходом замок постепенно превратиться в огромный блокпост посреди Афганистана, откуда мы будем бояться высунуть нос. Уже поступило предложение ставить настоящие мины, арестовывать всех с утыканием морды в землю. Мы готовы сажать людей в карантины, готовы отшивать и стрелять при непослушании. Парадокс в том, что отмеченные мной меры действительно разумны, но только не в рамках необходимой нам стратегии». «Нам нужно все. Оружие и техника, оборудование и знания. Но больше всего нам нужны люди. Новые люди, которые придут сюда и встанут рядом. Нужны специалисты, нужны работники. Нас должно быть много, очень много. И мины тут не помогут. Аресты только навредят. Кого арестовывать, если никого нахрен нет? Все обходят нас за три девять земель. Демченко?» «Скажи, ты с ней говорил? Найденная тобой женщина ходила по шоссе туда-сюда, почему прошла мимо?» «Говорит, испугалась», — пожал плечами комсталк. «Вот вам мины и карантины». Она пробежала, сломя голову, лишь бы оказаться подальше от замка Черного Властелина. «Вокруг нашего анклава бродят люди, но боятся подойти». Здесь не белоснежный санаторий, светится огнями дискотек, а серая громада, без единого огонька, в целях светомаскировки, над которой даже флага нет. Люди умирают от голода, прячутся, их жрут хищники, они убивают друг друга, а должны быть здесь. Чего мы боимся? Все в этом мире оказались примерно в одно и то же время. Уверяю вас, капитан. Подноса с шишигой мин в кузове нет пока ни у кого. Отныне всем прямой и конечный приказ навсегда. Научитесь мыслить по-имперски. Именно империю мы тут будем создавать. Со своей валютой, армией и наукой. Империю. Каждый имперский житель, который будет гордиться своим званием и твердо знать, что его боится и уважает всякое ракалья этого мира. Это есть единственная достойная цель, ради которой мы, жители далекой ныне России, будем здесь уродоваться. Остальные варианты нам не интересны, они не для нас. Это другая стратегия, стратегия расширения. И здесь я ни с кем советоваться не буду, пока я тут генералисимус и вождь. И тут я познал, что видели вожди во времена со своих высоких трибун. Лица единомышленников, которых вдруг пробило Которые увидели не просто очищающий свет А в страхе бегущую от них тьму Лица будущих имперцев, у которых ныне нет даже запасных носков Но которые единожды поняли Для чего и для кого они пашут как валы Вечером соберетесь без меня Составите другой план Годный С первыми шагами я вам помогу Елена, вы говорили, что в клубе есть девушка-художник, так? Мобилизовать, сделать большой щит с надписью примерно такой «Русские люди и представители других национальностей РФ, замок Россия ждет вас. Нам нужны вы все, женщины и старики, дети и инвалиды. Все специальности и все умения будут востребованы». Гарантируем безопасность, медицинское обслуживание, проживание и питание. Следуйте указаниям на табличках. Щит незамедлительно установить на перекрестке, Бероев. Позже мы поставим там не секрет, не засаду, а нормальный блокпост с полной блокадой трассы и пунктом встречи наших новых людей с питанием и обогревом рядом с главным щитом, но уже... «На нашей дороге» поставить еще один с надписью «Вы входите на охраняемую территорию Россия. При подходе к замку выполняйте указанные на табличках правила поведения». Аналогичные первые таблички меньшего размера надо установить в разных местах трассы на удаление от замка. Исполняет Демченко «Триколор пошить сегодня же». «Прошнуровать по краям для прочности. По белому полю сверху слева одна звезда, это мы. Звезды будет много. Геометрию, размеры звезды, каким цветом – разберетесь. Дезигнеры и креаторы завсегда найдутся. Флаг установить на башне рядом с антенной, которую поднять по необходимости. Радистам хосблок даст людей по запросу. Исполняют завхоз и ты, Юра». Ночами на угловых башнях сигнальные огни. При появлении энергии флаг подсветить. Хватит бояться. Мы начинаем экспансию. Все. Совещание закончено, обдумывайте. Демченко, задержитесь. Я вышел из-за стола, прошел через весь зал и ушел в спальню покурить. В таких случаях надо уходить сразу. Пусть думают сами. Через десять минут в гостиную, сопровождаемая командиром сталкеров, робко зашла маленькая светловолосая женщина. Эх, уже успели напугать страшным сотник Добрый день, Елизавета. Вот решил лично познакомиться с первым встреченным человеком, попавшим сюда не с нами. Как себя чувствуете? Как дочка? Как устроились? Наши выводы о том, где мы и что мы, вам Демченко выложил? Повторять не надо? — Спасибо. Медики только что нас осмотрели, сказали, что все нормально. Дочка знакомится с замком, она во дворе. Устроили нас вполне уютно, дали комнату на той стороне. Будем обживать», — тихо сообщила Казанцева. «Сергей вкратце уже рассказал мне и про замок, и основные события». «Работать готовы?» «Конечно, только вот дочь еще маленькая». «Не волнуйтесь, у нас детский сад уже работает». «Что, не сказали?» Есть. «Историю вашу я в пересказе Демченко слышал, так что пытать не стану. Работать надо, у нас все руки на счету. Простите, а кто вы по основной специальности?» «Мы из Уфы, я инженер-технолог с нашего НПЗ». Демченко стоял красный как рак. «Можно к пиву подавать косячина?» «Лиза, дорогая, вы себе даже не представляете, как вы нам нужны!» «Скажите мне, пожалуйста, сходу, как определить октановое число бензина? Лаборатория нужна? Какие реактивы?» «Какие еще реактивы?» – недоуменно переспросила Казанцева. «Есть моторный метод, есть. В общем, самое простое – это провести экспресс-анализ обыкновенным октанометром. Неплохо компактный MX-10. Измеряет октановое, цитановое дистопливо с помощью любого ноутбука. Простенький» подключается через USB, драйверов и установки программного обеспечения не требует. Интересный сегодня будет сеанс, подумалось мне. Первый раз без оружия будем затыкать технологические дыры. Смотрящие так и держат 400 килограммов. Два раза опускали на 300, как не анализировал. Причины, поводов для такого наказания я понять не смог. Все эти дни состояли из решения нескончаемой вереницы мелких проблем и бесконечного разбора предложений разной степени разумности. Я изо всех сил старался думать позитивно, а влиться смотреть жизнеутверждающе. Профессионально получалось, хотя на самом деле я постоянно под стрессом, постоянно в ожидании удара. Завел в себе оперативно-производственный журнал где фиксирую моменты, требующие личного участия. Уже полно записей. Вот посмотрите, например. Дворник, Бугуруслан, пожилой тертый татарин, вместе с женой выдвинули. Ночами могут патрулировать замок изнутри, все равно днем спят. Во дворе работают вечером и утром. Просят хотя бы второй бердан, какой остался у меня дома в промасленные трепицы завернутой? Значит, есть опыт». Может и нужно. Медики. У всех жителей замка следует определить группу крови и нанести в той или иной форме на одежду, как в армии. Образовалась группа научников, пока что двое. Расширить. Профессор-физик Абакан. Сухонький мужчина лет с полтину, профессорского вида. Ни за что не подумаешь. Женщина. Аспирант химия Питер. Глаза мудрые. Готовы развернуть наблюдение, невзирая на отрасли знаний. Просят приборы от астролябии до гигрометра. Еще телескоп, карты на бумаге и литературу на любом носителе. Две семьи просят выделить дома в посаде. Обе из Ставрополья. У всех есть основная работа. Лагутина и главный, категорически против, не верят, что при такой загрузке можно вести еще и домашнее хозяйство. Я верю, у меня почти все люди поселка так жили. Выделить? Сюда бы пяток семей наших староверов, но киржаков у нас нет. В Южном лесу, почти напротив аэродрома, бойцы хозотряда обнаружили большую поляну. На площадке в 200 квадратных метров в штабеле калиброванные бревна, сосна очень много. Состояние материала отличное, следов леса заготовки нет, единичных порубов нет. Как их вывозить? Где взять трилевщик? А нам строиться предстоит. Кроме хвойных деревьев и лиственных средней полосы, здесь есть бук. Часто встречаются дуб, граб, каштаны. Охотники находили самшит, но редко. Проработать. Последний обладает необычайной прочностью. Отрицательная плавучесть. На что годен. Животные. Благородный олень, тур, кабаны здоровенные, серна. Часто видят больших медведей. Гризли. Два раза наблюдали зубра все замеченные волки крупных размеров. Найдены следы хищника из кошачьих, предположительно рысь и есть косуля. Хозяйственники закончили осмотр подземного канала под замком, выбрали, по их мнению, удачное место, решили там проектировать установку турбины мини-гэс. Однако тоннель канала служит канализационным стоком, куда валится все из наших нужников. Уходят куда-то вниз по течению, сюрприз. Куда уходит дерьмо? Кстати, выхода так и не нашли. Потомственный браконьер Низовьяби требует лодку с мотором, лучше две. Тогда они с сыновьями завалят нас рыбой. Да хоть на веслах. Верю. Мерк и Баджер решаемо. Но с бензином непонятка. Будет ли? Выдержит ли японец? Разобраться, что за топливо в оставшихся бочках? Долго рисковать не можем. В трех обнаружилась солярка. Качество... Хорошо бы енисейские длинные ветки, но спецов по постройке нет. В любом случае, браконьеру надо срочно помогать. Сожрут на реке — опять оружие. На пароходе перебирают двигатель. Шаманят. Хотят красить. Что за проект судна, капитан не знает. Все детали заказывает путем заноса в кабинет. Воспитать. Пытается напугать Лагутину страшным словом «брашпиль». Есть хороший буровой мастер Гдань Тазовский, но ничего не смыслит в производстве топлива. Нефтянка осваивается в половину ресурса, мини-НПЗ так и не запущен. Самый больной мой вопрос. Получается, что в целом комплекс хоть уже и не лежит на боку, но еще не встал с колен. Как говорили на краевых совещаниях, Дугин днями пропадает там, естественно, требует литературу, Клянется, что постепенно разберется сам И превратит нефть во что-то годное для заливки в бак В ближайшее время на этом фронте я жду прорыва Появился технолог А пока энергии у нас, считай, что нет Клуб сделали в соборе, все за Там же в подвальном будет библиотека и читальный зал Появится энергия, поставим ноуты За клубом нужен баян, две простые гитары, шашки, шахматы, домино и лото, свечи, керосиновые лампы. Еще я должен приказать за пищеблоком выдавать клубу понемногу печенье и чай, чтобы люди могли вечером культурно посидеть. Группа православных верующих с просьбой найти папа, а если не найду, все едино должен дать добро на строительство часовенки между замком и посадом. Рано или поздно сюда папа закинут, как без этого. Они уверены, интересный момент, надо подумать. Вызвавшиеся готовые все делать самостоятельно во внерабочее время. Активисты предложили на пупе притащить к месту стройки достаточное количество бревен с лесного хранилища. Вот так вот. С одной стороны, неплохо бы проверить мастерство зодчих. Нам дома строить надо будет. Причем такие же кондовые, какие уже есть в посаде. С другой, разрешать людям уродоваться на каторжных работах я не поп. Не знаю пока, что делать. Вчера попробовал, по настояниям Бероева и Уксусникова, заказать живой биологический объект собаку-самоеда. Отказали, нельзя. Нужен ход, пока нет. Уголь по ежедневному расходу в бункерах замка быстро кончится. Кухня жрет. Где он тут? Геолог? Геологом мы не разжились. Геолог смерть как нужен. Хорошо бы найти опытного топографа. Агроном, женщина, Краснодар. Все истребованные семена, по минимуму, получила. Планируют посадить разного, но понемногу. Сады, по ее словам, в хорошем состоянии, а большими огородами за кузней нужно заниматься сейчас. Пометка уже начали. Участки посада. Раздавать, оживлять. Срочно. По хлебу, как говорит, будет очень сложно, если не решить вопрос с малой механизацией и техникой. Лошади, кто? Клянется, что кукуруза будет в избытке. Готова делать ставку на кукурузу упирает на лучшее соотношение затраты результат. Черт его знает. Я один раз в жизни видел, как эта кукуруза растет. Таким числом работников мы себя землей в полном ассортименте, возможного, все едино не прокормим, так что прислушаемся к опытным людям. Я попытался влезть в вопрос, поругался, тут же отказался от продолжения спора. Пусть делает, как считает нужным. Наврет, вот расстреляю, честь слова. Электрик, Дима, Чебаркуль. Просит добро насоздать уютный бар. Ушлый, хитрый. Предлагает визиты по талонам за доблестный труд. Есть в том идея? Смешно или нет? Думать, думать. Готов сам гнать самогон высших номенклатур, явно не врет уксусников особый контроль за психическим состоянием выявление склонных тихо мягко поглядывать чаще заходить к новеньким согласовать с медиками чтобы не было разнобоя вести базу бани на запуске Просто и еще раз не. Полотенца. лагутина предлагает график но в отделении недосауна тоже талоны сговорились с электриком А зарождение товарно-денежных? Найти экономиста-финансиста. Архиважно! Скоро будет нужна валюта с выходом вовне. Намерен торговать и оказывать уникальные услуги. Какие? Наметить. Мне нужна валюта. Должна стать лучшей в этом мире. Как? Схема, план, этапы Лагутина. Проработка первичного кзот в части поощрений и наказаний. Отказники перевод на другую работу, вакансий больше, чем можно представить. Дать людям понимание, что можно лепить из себя кого хочешь, хоть летчиком будь, если умеешь. Поощрение. Подавать списки индивидуальных заказов по мелочам, что хочешь, но в разуме. Злостным. Выселки на срок? Сразу к чертовой матери за реку с мешком сухарей? Пятый день пошел. Я сижу в раскладном туристически-пикниковом кресле, Глубоком, матерчатом. В подстаканнике парит кофе. Мягко и кайфово. По-хамски себе выписал, ибо главный. Но вы уже знаете мои взгляды на этот вопрос. Да, легкие они. Я еще три штуки приготовил для начальников. Бероеву, Лагутиной и Зенгер. И что вы думаете? Обрадовались. Правда, Бероев поставил свой в дежурке. Теперь приходит туда и сидит. «Отдыхаю после сельхозработ. Сельхозработы пока варварские. Ручной египетский труд. Но работали все, кто не на сменах. Сам же обязал всех без исключения отдавать часть рабочего и личного времени созидательному труду. Ныне это посевная на макушке, как говорит агроном. Начали вдумчиво прочесывать всех тех, кого в суматохе записали как работник сводного хозяйственного отряда, нашли спецов». Вот и вышел я с утра в поля вместо тренажера. Чувствую, что совершил непростительную, хотя и политически оправданную ошибку. Все болит. Ну его, это надувное бревно. Буду отмазываться сам у себя. Если получится, сотников строгий. Через открытое окно гостиной слышна суета у распахнутых ворот замка. Принимают новеньких. За два последних дня мы увеличились на 19 человек. Пришли три большие крестьянские семьи, вот еще кого-то привели. Люди прочитали, пошли на магнит. Это еще далеко не империя, до того плыть да плыть. Но они, наверное, что-то такое чувствуют. Потому и идут к нам. И будут приходить.